Ну вот, все уже прошло, и у меня очень весело на душе. Вы очень-очень добры ко мне, сударыня, сказал Ольвер. Пол, не думай об этом, дорогой мой, сказала старая леди. Это никакого отношения не имеет к твоему бульону, а тебе давно уже пора его покушать, потому что доктор позволил мистеру Браунлоу навестить тебя сегодня утром, и у тебя должен быть наилучший вид. Чем лучше будет у тебя вид? тем он будет довольнее. И с этими словами старая леди принялась разогревать в кастрюльке большую порцию бульона, такого крепкого, что, по мнению Оливера, если разбавить этот бульон надлежащим образом, он мог бы послужить обедом по самому скромному подсчету на 350 бедняков. — Ты любишь картины, дорогой мой? спросила старая леди заметив что оливер пристально смотрит на портрет висевший на стене как раз против его кресла правый не знаю сударыня ответил оливер не спуская глаз с холста я видел так мало картин что и сам хорошенько не знаю какое прекрасное кроткое лицо у этой леди ах сказала старая леди Живописцы всегда рисуют леди красивее, чем они есть на самом деле. Иначе у них не было бы заказчиков, дитя мое. Человек, который изобрел машину, снимающую портреты, мог бы догадаться, что она не будет пользоваться успехом. «Она слишком правдива, слишком правдива», — сказала старая леди, от души смеясь своей собственной остроте. «А это... это портрет, сударыня?» — спросил Оливер. — Да, — сказала старая леди, на минутку отвлекаясь от бульона. — Это портрет. — Чей, сударыня? — спросил Оливер. — А, право не знаю, дорогой мой, — добродушно ответила старая леди. — Думаю, что... — Этой особы на портрете мы с тобой не знаем. — Он как будто тебе понравился, этот портрет. — Он такой красивый, — сказал Оливер. — Да уж не боишься ли ты его? — спросила старая леди, заметив к большому своему изумлению, что мальчик с каким-то благоговейным страхом смотрит на картину. — О, нет, — быстро ответил Оливер. — Но глаза такие печальные у нее глаза. Из того места, где я сижу, кажется, будто они смотрят на меня. У меня начинает сильно биться сердце. — шепотом добавил Ольвер, — словно этот портрет живой и хочет заговорить со мной, но не может. — Господи помилуй! — вздрогнув, воскликнула старая леди. — Не надо так говорить, дитя мое. Ты еще слаб, и нервы у тебя не в порядке после болезни. Дай-ка я передвину твое кресло к другой стене, и тогда тебе не будет его видно. Вот так, — сказала старая леди, приводя свое намерение в исполнение. — Уж теперь-то ты его не видишь. Оливер видел его, духовным взором так же ясно, как будто не менял мест. Но он решил не огорчать добрую старую ледь. Поэтому он кротко улыбнулся, когда она взглянула на него. Миссис Бэдуин, радуясь тому, что он успокоился, посолила бульон и положила туда сухариков. Исполняя эту торжественную процедуру, она чрезвычайно суетилась. Оливер очень быстро покончил с бульоном. Едва успел он проглотить последнюю ложку, как в дверь тихонько постучали. — Войдите, — сказала старая леди. И появился мистер Браунлоу. Старый джентльмен очень бодро вошел в комнату но как только он поднял очки на лоб и заложил руки за спину под пол халата, чтобы хорошенько всмотреться в Оливера, лицо его начало как-то странно подергиваться. Оливер казался очень истощенным и прозрачным после болезни. Из уважения к своему благодетелю он сделал неудачную попытку встать, закончившуюся тем, что он снова упал в кресло. А уж если говорить правду, сердце мистера Браунлоу Такое большое, что его хватило бы на полдюжины старых джентльменов, склонных к человеколюбию, заставило его глаза наполниться слезами благодаря какому-то гидравлическому процессу, который мы отказываемся объяснить, не будучи в достаточной мере философами. Бедный мальчик!